Богатые тоже плачут. Мариса знает вся Москва, то есть все, кто в Москве что-то значит, о ком говорят, пишут, показывают по ТВ, элита. Марис до победы социализма над самим собой слыл главной надеждой отечественного театрального авангарда. Еще в восьмидесятых, когда я был совсем маленький, все стремились попасть на спектакли его студии «Тир». Они игрались в домах культуры либеральных НИИ. Либеральными НИИ были обычно строго засекреченные институты и наблюдалось четкое соответствие. Чем засекреченнее институт, тем либеральнее его сотрудники. Они мало чего боялись от того, что приносили реальную пользу обороне строя, скатывавшегося в черную дыру противостоянию с Западом. Население в дыру не хотело, но мало что могло с этим поделать. Оттого в моде была симуляция общественной жизни через приобщение к жизни художественной, подальше от окружавшей позднезастойной реальности. И никто не был дальше от реальности, чем Морис и его студия Тир. Тир — театр инновационной режиссуры. Понимай, как хочешь. Как можешь. Спектакли, идущие по три дня без перерыва. Зрителям выдают одеяло, актеры продолжают играть. Вернее, не играть, а жить на сцене. Непрерывная импровизация, нереализм построенной в отдельно взятой студии радикальное переосмысление театральной традиции мол мы как в тире расстреливаем зомбирующие нас старые искусства с его бесконечным повторением одних и тех же приемов и методов попадаем в цель и по треску наших выстрелов рождается новое настоящее нереальное становится новой реальностью Это мне Морис потом объяснил. Пока Морис расстреливал старое искусство в своем тире, за стенами студии начали стрелять по-настоящему. Перестройка сменилась путчем, СССР, Россией. Формальные поиски в искусстве поисками реальных заработков в жизни. Деньги стали важным фактором новой действительности. На них можно было купить необходимое, и не очень. Морис задумался о новом мире и пошел работать на телевидении. Делал рекламу, на которой мы встретились, утвердился, окреп. И затем нам открылся чудесный мир реалити-шоу, где все, как в жизни. Эту жизнь пишу я. «Знаешь...» Что было главным в Советском Союзе? Искусство. Главнее, чем жизнь. И знаешь, что случилось после перестройки, любил повторять Марис? Искусство проиграло жизни. Но и хуй с ним. Семен Каверин позвонил Марису в среду. Мариса знает вся Москва. Каверина знает пол России. Он... Посредник между миром олигархов, миром шоу-бизнеса и медиа. Миром тех, кто дает деньги, и тех, кому они нужны. Каверин Харон. Перевозит людей из одного мира в другой. Редко кто возвращается. Трудно сказать, что Семен делает, но он везде. Он знаменитый ресторатор. Самые дорогие рестораны в Москве и Петербурге принадлежат ему и финансирующим его людям. Он — продюсер всех нашумевших фильмов и всех модных арт-проектов, член всех художественных жюри и всех комитетов, присуждающих премии в литературе и искусстве, участник всех важных ток-шоу на телевидении, но при этом дружен с либеральной интеллигенцией. Везде свой. Постоянно видим и слышим его присутствие в российском Медийно-художественном мире ощутимо, как липкий воздух в жару в большом пробензиненном городе. Некуда деться. Они давно дружат с голодной юности. Каверин занимался у Марисов в студии «Тир», но вовремя ушел и превратил собственную жизнь в непрекращающееся реалити-шоу о себе. Шоу можно было бы назвать «Семен Каверин» везде и всегда идет без перерыва, только одеял зрителям больше не выдают. Вечером в среду Марис позвонил мне. — Аль, не спишь еще? Не мешаю? И, не дождавшись ответа, Каверин объявился. Хочет с нами позавтракать в 8.30. — Каверину в нашем бизнесе не отказывают. Да хоть бы в шесть. Завтрак был забронирован в ресторане Каверина «Пирамида» на Причистенке. Пенни знал, что в пирамиде кормят завтраками. Жизнь таила множество тайн. Завтрак был забронирован в VIP-клубе, о существовании которого я тоже не знал, на третьем этаже рядом с лифтом. Я до этого в пирамиде только ужинал, и притом на втором этаже». Каждый следующий этаж предлагал меньшее количество столиков, но более дорогое меню. Отсюда и название. Внутри VIP-клуба, у двери которого стоял охранник, нас провели в отдельную комнату человек на шесть, где сидел Семен Каверин, один, моложавый, стройный, седой, хорошо сохранившийся Ричард Гир. Каверин говорил по телефону, но встал, помахал нам рукой и жестом пригласил садиться. Он быстро закончил беседу, которую мы старались не слушать, положил телефон у своего прибора рядом с двумя точно такими же и пошел к Марису обниматься. Ненавижу российскую привычку мужчин — обниматься. Впрочем, меня, Каверин, обнимать не собирался. Мариус представил нас друг другу, пожали руки. — Алан — наш главный актив, генератор идей. Идея его исполнения — мое. Это он, чтобы Каверин понял, почему я присутствую. Мою значимость — Арзуманян. — Армянин? — удивился Каверин. — Совсем не похоже. Совсем барев, барев, Джан. Я кивнул барев и барев. Я не такой слышал. Интересно, почему все уверены, что люди с армянской фамилией обязательно говорят по-армянски? Я, например, не заговариваю с евреями на или на идише. — Я уже все заказал, я здесь три раза в неделю завтракаю. Наизусть знаю, — уверил нас Каверин. Мы не спорили. — Кофе можно попросить? Эспрессо двойной. — Конечно, сейчас-сейчас. Каверин нажал кнопку. Дверь тут же открылась, но никто не вошел. — Двойной эспрессо! — Морис, что пить будешь? — Я кофе больше не пью. Морис обернулся к двери. «Мне, пожалуйста, свежую мяту. И мне, и меня тоже!» — подхватил Каверин. Дверь закрылась. «Правильно делаешь, я тоже урезал. А вы, Алан, зря нажимаете на кофе. Страшная вещь. Могу прислать вам статистику. Пока молоды, начинайте беречься, а потом труднее. Кофе — главный яд. Ему поговорить с моей мамой. Только теперь с мамой не поговоришь». Марис достал пачку сигарил, зажигалку... — Морис, друг дорогой, ты что же-то? — Давно нужно бросить! — замахал руками Каверин. — Ты сам как вообще? Диету соблюдаешь? Он оглядел оплывшую фигуру Мариса и бестактно покачал головой. — Спорт хоть какой-нибудь! — Налегай на кардио! Особенно на кардио! В нашем возрасте кардио! — Самое главное! — Марис закурил и прищурился на дым. Совсем как дядя Давид. — Сень, я тебя сколько знаю? Лет тридцать? Не будем открывать свой возраст. Засмелся Каверин. Задумался, посчитал. — Ты уж больше тридцати. — Давай одели, Сень. Мы ж понимаем, что ты нас позвал не завтраком кормить, а не о здоровье говорить. Что у тебя к нам дело? — Морис, он такой. Умеет разговаривать с этими людьми. Знает, когда и с кем быть прямым. А когда и с кем не стоит. Принесли мой кофе, два небольших чайника со свежезаваренной мятой, и в наполнившуюся запахами вкусного пара комнату вошли три официанта с нашей едой. Каверин подождал, пока не расставят тарелки, но отказался от их дальнейших услуг. «Сами все положим, спасибо! Потом позовем!» Так и сделали, сами все себе положили. Кофе был крепкий, вкусный. Носки с линкой. Я такой не люблю. Люблю горький и без кислинки. Дело вкуса». «Марис, друг дорогой», — проживав что-то мясное, начал каверин. «Народ возбудился после вашего Куприянов-лайф. Рейтинги сумасшедшие. У Саши концерт за концертом. Его клипы крутят все каналы. Диджей с ума посходили. Какое радио не включи, Куприянов!» Марис кивнул, признавая наш успех. Ничего не сказал, а я и подавно. В общем, у народа родилась идея обратиться к вам за помощью. Народом оказалась группа олигархов. Каверин обронил несколько известных всей стране фамилий. Найман, Поседин, Чубарков, Кляйнберг, Покровский. Главные люди России обращались к нам за помощью. Ради такого стоило встать в семь тридцать утра. Я окончательно проснулся. Не от кофе. «Народ!» «Заказал социсследование!» — объяснил Каверин. «Типа, за что нас не любят?» Интересные результаты, «Неожиданные!» Он положил себе два тонких блина из гречишной муки, подумал и отложил один обратно. «Неожиданные результаты!» «А что тут исследовать?» «За бабло и не любят!» «У нас не любят богатых!» «Вот ты ошибаешься, Марис!» «Они тоже так думали, но все оказалось поинтереснее. Социсследования, разные демогруппы, три месяца работы, страниц двести, графики, цифры — все на фактах, я читал. Марик вообще херил». Это он, чтобы показать свою близость к Найману. «Марк Найман — главный российский олигарх. Страна зовет его просто Марик». Скажешь «Марик», и все знают, о ком говорят. Ну и за что, если не за бабло? Только не говори, что из антисемитизма. Среди них полно русских. Есть Найман и Абрамович, а есть Поседин, Чубарков или Темченко. Кавказцев много. Усманов вообще узбек. Марис, друг дорогой, какой антисемитизм? Это пройденный в перестройку этап народного сознания идентификация врага по схеме «свой-чужой». Забудь про антисемитизм. Вообще забудь про национальности. Дело намного интереснее в глубинных слоях российского сознания, в его архетипах. Почему образованные по верхам люди так любят вставлять некоторые слова? Архетип, дискурс, дихотомия. Ну, при чем тут архетип? Архетип. В аналитической психологии структурный элемент коллективного бессознательного, как его толковал Юнг в метаморфозах и символах либидо. Я все-таки окончил психфак МГУ и помню материал. В народной нелюбви к олигархам бессознательному нет места. Это очень даже сознательная нелюбовь. Дело, как рассказал Каверин, оказалось в том, что олигархов Не любили за удачу. Вернее, за удачливость. Население во всех демографических группах отказывалось верить, что они заработали деньги трудом и знаниями, талантом, инициативой. Нет, были уверены люди, олигархи просто удачливы. Потому и олигархи. А удачливых чего любить? Их ангелы берегут. Пусть они их и любят. Вот этот миф... Нам и предлагалось разрушить. — Семен, скажите, а чем им мешает нелюбовь населения? Деньги же у них из-за этого не отберут. — Алан, друг! Теперь я тоже его друг. — Это как знать. Как на это посмотреть? Там Каверин кивнул наверх, тоже в курсе. Начальнику переслали копию на всякий случай. В администрации прочли и озаботились. «Нам сейчас не нужны классовые трения. Социальная напряженность ни к чему. Сложные этапы, без того хватает проблем». Словно бывают этапы, когда социальная напряженность и классовые трения стране необходимы. «Сейчас не нужны, а вот в другое время — пожалуйста». «Поясни», — попросил Морис. Он снова закурил, и на секунду его лицо было разрезано золотистым сладко пахнущим дымом. «В чем проблема?» Но не любят и не любят, а когда богатых любили. Марий, друг дорогой, ты пойми, власть прислушиваются к народу. Каверин понял, что сказал чушь и поправился. Власть слушает народное настроение. Нельзя пережать, нужно быть чуткими. У нас после Крыма сплошной кризис, а если обострятся социальные отношения, наступят пиздец. — Он и так наступит, — заверил Морис. — Только не из-за олигархов. Да они там все понимают, понимают. Но и ты пойми, если людям станет совсем плохо, они начнут искать врагов. Это или власть, или Америка, или те, кто все спиздил. На оппозицию больше не свалишь. Сурковский проект с оппозицией сдох, на одном Навальном не прокатишь, И, главное, Навального трудно обвинить, что все плохо из-за него, у него-то ничего нет. Он сам обвиняет в коррупции и воровстве, и его слушают все больше и больше. И что, — вступил я, — власть будет вынуждена отдать на растерзание олигархов, которые ее кормят. Не поверю. — Вы, Алан, просто недостаточно владеете информацией, — вздохнул Каверин. — На Америку, на санкции можно валить до поры до времени. В конце концов, имперский энтузиазм пройдет, и люди скажут, сами виноваты, нехуй было ссориться. Нахуй нам этот Крым, Донбасс этот, ты, дядя Вася, вечно не можешь объяснять, что он живет так плохо, потому что американцы ввели санкции. Значит, думать нужно было, тогда бы и не ввели. И вообще Америка далеко, а олигархи под боком. Я начал понимать суть проблемы так... Каверин посмотрел на меня с одобрением. Пока не с уважением, но с одобрением. «Именно! И в какой-то момент, чтобы снять напряженность, власть должна будет показать врага, из-за которого все эти дяди Васины беды. А у дяди Васи этот враг уже готов в голове. Удачливые парни, которые его обокрали». Не просто страну, а его лично, понимаете? Америка хуй ней, она абстрактная. Может, и нет ее вовсе никакой Америки. А олигархи, они здесь, рядом, ездят на дорогих машинах, покупают яхты, самолеты, ебут красивых телок. И все это из-за их удачливости. Им поперло в перестройку и продолжают перечь А дядя Василий не прет. Он с утра горбатит на заводе, на стройке, а ему не прет. Водку жрет, а все равно он не прет, и жене его не прет. И детям не прет, и не попрет никогда, если не восстановить справедливость. Ясно, Марис из-за дыма. То есть в этой ситуации власти ничего не останется, как сдать олигархов. А то дядя Вася найдет другого врага. Власть. Правильно, Алан, вздохнул Каверин. А то дядя Вась решит, что его враг, власть. А это уже хуёво. Для всех вообще. Потому народ-то и возбудился. Нужно перевести стрелки. Нужно изменить отношение населения к олигархам. Богатые тоже плачут, — сказал я. У меня всегда так. Идеи появляются ниоткуда Вдруг само выскакивает и сразу все складывается в голове. — Что вы имеете? — Подожди, Сень. Мари знает этот момент. Он не раз за мной наблюдал. — Продолжай. — Работаем с вводными сказал я. — Первое. Олигархов не любят за удачливость. Второе. Нужно, чтобы их перестали не любить. Значит, нужно убедить население, что никакой удачливости у них нет что в соревновании с населением они проигрывают ему по всем статьям. Показать, как олигархам не везет, не прет, а дяди Васи и его сыну прет, хоть бы и на экране. — Вернуть людям гордость, уверенность в себе, — закивал Морис, перевернуть представление об удачливости и неудачливости, а неудачливых у нас любят. Народ победитель, Каверин кивал, стараясь понять ход наших мыслей. Мы с Марисом как сообщающиеся сосуды. Один подумал, другой сформулировал. «А что их не любить?» — спросил я риторически. «Им же не прет. Их ангелы не хранят. Можно и пожалеть». Так родилось реалити-шоу «Кто хочет бить» миллионеров. Наваждение. Моя нынешняя квартира в Сморенских дворах недалеко от Плющихи не моя. Я снимаю ее у пожилой красавицы Нес Евгеинны, переехавшей на дачу после смерти мужа замминистра чего-то не очень существенного в советские времена. евроремонт итальянская сантехника, кухня со множеством ненужных мне агрегатов, три комнаты и все не мое. Кое-что в квартире принадлежит мне. Одежда, висящая во встроенных шкафах в спальне и в просторной передней с зеркалом во всю стену, два компьютера и кофемашина Nespresso. Все остальное принадлежит Инессе евгения и вписано в приложение к договору аренды предметы обстановки стулья итальянские черные лакированные с кремовыми кожными сиденьями — шесть штук, стол итальянский черный лакированный — один, буфет итальянский черный лакированный со стеклянными дверцами — один и прочее. Инесса Евгеньевна предпочитает лакированные вещи, лакированные предметы обстановки. К счастью, они не блестят, а отливают ровным матовым светом поскольку я попросил женщину, убирающую квартиру, раз в неделю никогда не натирать мебель. Блеска я бы не выдержал. В лакированном блеске есть неизбывная пошлость. А пошлости мне хватает на работе. Дома хочется без блеска. У меня четыре комплекта постельного белья и множество полотенец. Зачем мне столько полотенец, трудно сказать. Все это я купил в магазине «Бель-постель» на Большой Дмитровке. Название магазина отражало новое российское своеобразие. Мы вроде Европа, но и не Европа. У России свой путь. Суверенная демократия. Бель-то Бель, -танабель. но постель. История провинциальной державности. Начало января в Москве — пустое время. Все разъехались по Таиланду, Мальдивом, Сен-Бартсом, кому что по деньгам. Я не поехал никуда, и окруженный матово светящейся мебелью, принятой под расписку от НС Евгены, Аллан, умоляю, не ставьте горячее на лакировку, писал новое реалити-шоу. Каверин прислал мне копию социсследования «За что нас не любят» вместе с составленной чьими-то юристами подпиской о неразглашении. Подписка грозила суровыми карми, но можно было обойтись и без нее. Я знал, с кем имел дело. Этих людей лучше не обижать. Концепцию я придумывать не стал, а просто смешал два типа реалити-шоу. «Викторину» и «Сурвайвер». Что-то типа советского конкурса ну ну-ка, парни». Команда народа против команды олигархов. Каждый тур, задания меняются, становятся сложнее. Нужно охватить все аспекты — интеллект, знания, практическая сметка, спорт, практические задания — поменять у машины проколтое колесо, спонсор крупный автодилер, собрать мебель из IKEA, рекламные деньги и обязательно через лотерею удачи внести элемент везения. В конце игры обе команды ставят на кон все заработанные очки и судьба в виде колеса фортуны, вращаемого приглашенной медийной персоной, Решает, кто ее любимцы. Драма, соревнования, столкновение двух миров, накал страстей. Народ выходит безвариантным и безоговорочным победителем, но до последнего момента команды ведут в счете попеременно. Симуляк успеха. Чем хуже реальности? Да ничем, как и кокаин. Не хуже настоящего счастья, просто действие короче, и чаще нужна новая доза. Морис с женой уехали на Сен-Бартс, куда ездили каждый Новый год последние пять лет. Нужно было поддерживать образ успешного медийного деятеля с налетом былой богемности. У него хорошо получалось. Морис звонил каждый день. Я посылал ему написанные куски и получал его поправки. Каверин тоже звонил, неизвестно откуда, и просил прислать промежуточный материал, но я отказался. Будет готов сценарий, пилота пришлем. Он заверил нас, что мы можем не беспокоиться о бюджете. В разумных, конечно, лан-пределах, в разумных. И мы не беспокоились, беспокоились о задаче. К концу каждого выпуска... Зрители должны были пожалеть олигархов, а те — проявить нормальные человеческие качества и из небожителей предстать перед народом хорошими, но незадачливыми парнями, которым, ну что поделаешь, не везет. Снег до того четверга не шел вовсе, и голые черные мокрые мостовые блестели, напоминая о глобальном потеплении. И рассыпанной на них соли. Вечером их заливал желтый, мутный свет уличных фонарей, в котором мерцали капли городской влаги, хотя не шли ни снег, ни дождь. Москва мокла, неизвестно чего, словно решила покрыться жидким склизким налетом как защита от наступавшей на нее ночи. Хотелось повсюду зажечь свет и потеплее одеться. Я не делал ни того. Ни другого. В тот четверг я проснулся поздно и долго лежал с закрытыми глазами, пока не понял, что в комнате необычно светло. Я никогда не закрываю шторы, от того, что их всегда закрывал дядя Давид. И посмотрите, чем все закончилось. В тот четверг Москву занесло. Снег лег ровно, закрыв черноту мостовых и, встав, я, как был голый, пошел на балкон. Здесь все тоже покрыло мягким плотным крошевом, и минут пять я стоял в двух неглубоких ямках по щиколотку в снегу, девясь и радуясь новому чистому миру. Снег, легкий, пушистый, продолжал кружить, засыпая город и обеляя его от всех грехов и провинностей. Я решил, что заслужил прощения и, оставляя на полу мокрые следы, отправился принимать душ. Я не работал весь день. Сначала сидел на кухне, потом в маленькой служившей кабинетом комнате и смотрел в большие сталинские окна. На земле лежал снег, в воздухе кружил снег. Белые сугробы съели крыши домов, и запаркованные на улицах разномастные машины превратились в одинаковые белые холмики. Снег изменил мир и заполнил его антологической неопределенностью, трансформировав составляющие действительность предметы в неузнаваемое, неявное. Снег отменил ясность очертаний скрытых под ним вещей, а с ней — определенность их функций. Было непонятно, что таилось под снегом, и все вокруг стало зыбким, могущим в любой момент изменить форму и предназначение, оказаться иным. Как тут работать? Никак. Кеша Слонимский позвонил около шести вечера и телефонная трель вывела, вызвонила меня из странца слежения, закружившей в темнеющем воздухе белой кутерьмой. Словно заводской гудок. Пора вставать за работу, товарищи. — Алана Шотович хочу! — попросил Кеша с нарочитым кавказским акцентом. — Алана Шотович, можно телефон говорить? — Это мы так шутим. Вроде как я настоящий армянин. И все вокруг тоже армяне. Хотя, может, так оно есть? Кто разберет под снегом? — Конечно, — ответил я, как обычно, отвечаю Кеши. — Это Иннокентий Романович телефон звонит, да? — Это он, — признался Кеша обычным голосом. — Так и думал, что ты в Москве. Прилетел и думаю, Алька точно в Москве, никуда не поперся. И правильно. А то и на Мальдивах на шестой день от тоски сдох, бросил Янку с детьми и сбежал. — Работаешь? Кеша — добрый ангел. Старше меня лет на десять, может, больше. По нему не поймешь, он не меняется. Кеша был в моей жизни всегда. Дальний родственник. Никогда не мог понять, с чьей стороны, да и неважно. Имеются планы на вечер? Я посмотрел за окно. Там стемнело, но от снега на улицах стало светлее, чем днем. — Только уже вечер. — Хуйня! — заверил Кеша. — Жизнь еще не началась. — Жизнь начинается после десяти вечера. До этого жизнь — подготовка к жизни, а после десяти — жизнь. Это и есть жизнь. Приятно говорить с человеком, не страдающим онтологической неопределенностью. Никакой снег не затуманит ему ясное видение мира. — Аль, я назвал на вечер кучу народа, пока Янки нет. Ты многих знаешь, вся толпа. Девочки будут, подъезжай, я тебя сто лет не видел. Пообщаемся. — Это неправда. Мы виделись месяца два назад на дне рождения Мариса, Кеша его ученик. Он меня с Марисом и познакомил, посоветовал Марису взять меня на рекламу. Спасибо, Кеша. Я ни дня не проработал психологом, как и многие мои однокурсники. — Почему? Время было такое. — Нас востребовала реклама. Там платили деньги, а за компанию в чужих душах никто не собирался платить. — Во сколько? — Да какая, блядь, разница? Когда приедешь, тогда приедешь. Рано не разойдемся. Дверь Слонимских на лестничную клетку была открыта, и перед ней стояли курящие, знакомые мне люди. Кто-то с телевидения, кто-то нет. Я знал и тех, и других. Зачем я поехал? Сидел бы дома, смотрел на падающий снег. Поздно. Музыка, шум разговоров, голдеж, Запахи женских духов и табачного дыма, Запахи вечера в гостях. «Арзумчик!» — Кеша прижал меня к стене, И я еще раз подивился, что он совсем, но ну почти совсем не меняется. Остается таким же. Брутальный брюнет с темно-карими глазами. Кеша встряхнул меня за плечи и с кавказским акцентом объявил присутствующим. Пришел Алан Арзуманян, самый красивый из армян, покачал головой. Смотреть противно. И унес к другим гостям. Пообщались. Я остался один посреди гульбы, огляделся, увидел девушку. Подходили знакомые, не очень, здоровались, говорили комплименты про последний эпизодку "Приянов Лайф, ругали Путина, хвалили себя. Большинство хотело знать бюджет на выпуск, хотя и так знали. Это игра такая. Я делаю вид, что не могу сказать, а они делают вид, что пытаются угадать, хотя и так знают. Девушек было много. В основном кешены актрисы на эпизодах и их менее удачливые подруги. Красивые или красиво накрашенные. Кто разберет, когда снег засыпает мир антологической неопределенностью? Основной вопрос антологии — что существует? Мир, как он есть. Основной вопрос этики — Мир, как он мог бы быть, мир возможного, я превращаю один в другой. Такое может только бог или сценарист реальти-шоу, или женщина, которая хорошо накрасится. Девушка в дальнем углу гостиной Слонимских была окружена состоявшимися и состоятельными мужчинами. Два продюсера больших каналов, один просто продюсер и финансировавший сериалы «Банкир». Мужчины громко смеялись и говорили о себе, стараясь перебить друг друга, словно это увеличит их жизненные успехи и шансы на успех у нее этим вечером. Мужчины редко слушают женщин. Они рассказывают о своих жизнях. Им это интереснее. А ей было неинтересно. Она смотрела на меня сквозь их разговоры. Я смотрел на нее. Девушка была некрасивее других, но хотелось смотреть только на нее. Смуглая кожа капучина, в белой с низким вырезом блузке, с узкими рукавами три четверти, черные кудри по плечам. Она стояла на фоне окна, за которым падал крутящийся снег, и, казалось, ее блузка соткана из этого снега. Казалось, она сама соткана из этого снега, проникшего сквозь стекло в теплую шумную комнату. Соткалась, показалась на миг, и в любой момент исчезнет, улетит за окно белыми пушинками. Девушка не исчезла а продолжала смотреть на меня зелеными миндалевидными глазами, как у Анастасии Вертинской, словно она только что ступила в шумную, заполненную плохой музыкой и ненужными разговорами московскую гостиную из старого-престарого фильма «Человек-амфибия». Голубые узкие джинсы с своеобразным разрезом поверх коротких сапог на высоком каблуке. Бокал с нетронутым шампанским, после каждой улыбки подносимый к полным, чуть раскрытым губам. Классика. Я решил с ней не знакомиться. Ни к чему. Потом одно расстройство. Отвернулся, огляделся. С кем бы поговорить перед тем, как уйти. Зря приехал. Этот вечер может выбить меня из рабочего состояния. Меня тронули за плечо. Девушка стояла передо мной, чуть запрокинув голову и смотря в глаза. Молча чокнулась с моим стаканом, в который был налит густой золотой ром. Молча выпили. Я наклонился и поцеловал ее в губы. Потянулась наверх и ответила на поцелуй, не обнимая меня. Я ее тоже не обнял. — Что пьете? — спросила девушка. Провела кончиком языка по своим губам, пытаясь по вкусу понять, что я пью. Ну, — На алкоголь. — Я знала, что вы не подойдете ко мне знакомиться. Я промолчал. Так и было. — Ну, давайте, спрашивайте, как меня зовут и все прочее. — Как вас зовут и все прочее. — А вот не скажу. Теперь мучайтесь. Я девушка-загадка. Ей было двадцать с небольшим... И она была почти не накрашена. Заправила волосы за ухо с одной стороны, мотнула головой, волосы снова рассыпались, упав на лицо. Засмеялась. Меня знобило от желания. Словно через низ живота пропустили слабый электрический ток. Я отступил на полшага, чтобы ее не обнять, не прижать к себе. Она заметила и все поняла. Улыбнулась уголком рта, качнула длинными черными ресницами, праздную победу. «Арзумский! Вихрь, ураган, торнадо по имени Кеша Слонимский! Старик, как всегда, отхватил главный преисправленный выбор. Будешь счастлив!» То же самое он говорил и когда увидел мою бывшую жену. И вот что получилось. Кеша обнял девушку за талию и поцеловал ее в волосы. Она засмеялась и снова мотнула головой, будто стряхивая его поцелуи. Волосы по плечам, черное на белом. «Благословляю!» — сообщил нам Сланемский. Мы ему были явно неинтересны. «Будьте счастливы, дети мои, хотя бы до утра!» И умчался в туманную от табачного дыма и пустых разговоров. Даль. Девушка запрокинула голову. И заглянула мне в глаза, ожидая найти ответ, будем ли мы счастливы хотя бы до утра. Поставила наполовину опустевший бокал на стол. Забрала у меня стакан с ромом, поставила рядом, сплела наши пальцы. — Любите грецкие орехи? — спросила она. — Люблю миндаль. — Мин-даль, — сказала девушка очень серьезно, пробуя слово на вкус, вздохнула. Что же, тогда у нас есть шанс. Медведь жил на северной оконечности острова, густо сосной елкой некрасивой бедной земле. Суглинок. Люди здесь не селились и не ходили в его ельник. Он в этом лесу жил один... И часто выходил на гранитный берег, Нависавший над серой тяжелой водой кижа озера, Глядя на птиц, кружащих в таком же сером и тяжелом небе. Птицы его мало интересовали, Он не мог их поймать и съесть. Особо голодное время наступало весной, Когда в лесу ничего не росло, и рыба редко поднималась к поверхности воды ближе к берегу, отойдя на глубину холодного северного озера. Медведь просыпался в выкопанной поздней осенью берлоге под давно упавшей и сгнившей пихтой и начинал мучиться голодом, крутящийся жгучий жар в животе. Голод засасывал внутренности воронкой И медведь рычал, царапая себя отросшими за время зимнего сна когтями, пытаясь разорвать сосущую боль. Голод утихал, будто пугался, но на деле лишь дразнил. Играл с медведем, возвращаясь с новой силой, мучая, заставляя сдирать с замерзших деревьев жесткую кору и жевать ее, глотая едкую перемешанную с древесной крошкой слюну. Медведь рыл прячущуюся под рыхлым снегом землю, пытаясь отыскать померзшие кореньи и живущих вокруг них длинных черных червей, наглотавшись мерзлой древесины с червями. Медведь шел к воде посмотреть, нет ли проталин, к которым могла подняться проснувшаяся озерная рыба. Так на остров Смирный приходила весна. Он не помнил, как поселился на этом острове, перейдя по толстому льду с низкого берега Кижа озера, где рос пихтовый лес с редкой тонкой березой. На большой земле его тревожили охотники, приходившие пострелять зимой зайца или лису на шапку, А летом женщины и подросшие дети разбредались по лесу, собирая ягоду и крепкий мелкий гриб. Он прятался, уходя все дальше от небольшого села Горшина, где жили люди с их шумом и лаем кудлатых собак, все дальше от едкого дыма и труб на черных крышах, от затопленных поутру печей, пока однажды не прошел по гладкой и замерзшей воде озеро на остров Смирный. Здесь было пусто, и на скальных выступах сидели нахохлившиеся птицы. Часто медведь выходил к воде и смотрел вдаль на низкий, словно покосившийся к озеру лес, где родился и откуда пришел. Он не помнил, что это за земля. На острове было голодно большую часть года. Только летом вырастали ягоды и гриб, и позже осенью узкая скользкая озерная рыба подходила совсем близко к берегу подкормиться маленькими рачками, жившими на каменистом дне с тонким слоем мыла. Медведь подолгу стоял в холодной неторопливой воде кижа озера... И ждал рыбу. Он ловил и ел ее, сколько мог, а остальную закапывал под корнями в лесу под гнить. Мало кто на Смирном знал, что делят эту скудную сушу с медведем. Охрана здесь не жила, а приходила на работу с соседнего острова Поклонный, пройдя четыреста двадцать три шага по широким крепким мосткам с высокими перилами с одной стороны держаться при ветре. После смены охранники не задерживались на смирном и шли обратно в свои жизни, где были семьи, разговоры о зарплатах, детский смех и привезенный из горшина дешевый алкоголь. А постоянные жители острова видеть медведя не могли от того, что были заперты по камерам, как и положено осужденным на пожизненное заключение арестантом. Ничего больше, кроме исправительной колонии ИК-1, единички, на Смирном не было. Даже облака в сизом высоком озерном небе обходили ту землю стороной. Боялись, должно быть. Эту первую страницу я написал про Вологодский пятак. Так называлась одна из пяти исправительных колоний особого режима для пожизненных заключенных в России. Колония расположена в бывшем Кирилло-Новоезерском монастыре на острове Огненный, гранитной скале посреди озера Новое, вблизи города Белозерска-Вологодской области. Я хотел написать книгу про женщину-инспектора особой части в чьи обязанности входит читать письма заключенных и к заключенным. Она никогда не видит пожизненников, но знает по этим письмам про них все. Каждое утро она приходит с острова Поклонной на остров Смирный, и чужие жизни становятся ее жизнью от того, что своей жизни у нее нет ни семьи, ни любви. Не детей. Все, что у нее есть, — это четыреста двадцать три шага по деревянным мосткам в чужие жизни каждое утро. Роман должен был называться «Инспектор».